смерть сидел у себя в саду и водил оселком по лезвию своей косы. Оно было уже настолько острым, что любой пролетавший мимо и наткнувшийся на него ветерок почти мгновенно оказывался разделенным на два озадаченных зефира. Впрочем, в молчаливом саду смерти ветерок был редкостью. Этот сад лежал на укромном плато, с которого открывался шикарный вид на сложные измерения плоского мира. На заднем фоне вздымались холодные, безмолвные, безмерно высокие и мрачные горы вечности. Вжик посвистывал селок. Смерть мурлыкал под нос погребальную песенку и притоптывал костлявой ногой по заиндевелым плитам дорожки. Вдруг он услышал шаги кто-то направлялся к нему через сумрачный, заполненный ночными яблонями сад, и смерть почуял тошнотворно сладкий запах раздавленных лилий. Он сердито поднял взгляд и обнаружил, что смотрит в глаза черные, как нутро кошки и наполненные далекими звездами, у которых не было аналогов среди знакомых созвездий вселенной реального времени. Некоторое время смерть и рок смотрели друг на друга. Смерть ухмыльнулся. Впрочем, ухмылка навечно застыла на его сделанном из неумолимой кости лице. Оселок продолжал ритмично чиркать по лезвию его косы. — У меня к тебе дело, — объявил Рок. Его слова наткнулись на лезвие косы смерти и аккуратно разделились на две полоски — гласную и согласную. — Сегодня у меня хватает дела. Отозвался смерть тяжелым, как нейтроний, голосом. «В этот самый момент в Псевдополисе свирепствует белая чума, и я отправлюсь туда, чтобы вырвать из ее когтей жителей города. Такой чумы не было уже сто лет. Я должен бродить по улицам, как велит мне мой долг. Да и люди хотят меня видеть». «Я имею в виду маленького бродягу и шарлатана-волшебника» мягко сказал Рок, усаживаясь рядом с одетой в черной фигурой смерти и глядя вниз на далекий многогранный самоцвет вселенной плоского мира. Коса прекратила свою песню. «Они умрут через несколько часов», — продолжал Рок. «Таков их Рок». Смерть шевельнулся, и оселок возобновил движение. «Мне казалось, тебя это известие порадует». — заметил Рок. Смерть пожал плечами. Особенно выразительный жест для того, чья видимая форма представляет собой скелет. «Одно время я за ними гонялся», — ответил он. «Но в конце концов мне пришло в голову, что рано или поздно все умрут. Когда-нибудь все умирают. Меня можно ограбить?» «Но добыча так и так достанется мне», — сказал я себе. «Так чего тут суетиться?» «Меня тоже не надуешь», — рявкнул Рок. «Это я слышал», — откликнулся смерть, продолжая ухмыляться. «Хватит!» — закричал Рок и вскочил на ноги. «Они умрут!» Он исчез за стеной голубого огня. Смерть кивнул сам себе и продолжил работу. Несколькими минутами позже он, наконец, добился желаемой остроты косы. Смерть поднялся на ноги, нацелился на толстую вонючую свечку, горевшую на краю скамейки, двумя ловкими взмахами разрезал пламя на три ярких полоски и ухмыльнулся. Немного погодя, он уже седлал свою белую лошадь, которая жила в конюшне, пристроенной к задней стене его домика. Животное дружелюбно ткнулось в него носом. Несмотря на то, что лошадь обладала багровыми глазами и боками, блестящими как промасленный шелк, это, тем не менее, была настоящая лошадь из плоти и крови. И, честно говоря, с ней обращались куда лучше, чем с большинством рабочего скота на диске. Смерть любил животных. Он весил очень мало, а его переметные сумки, хоть и были порой битком набиты, представляли собой незначительную ношу.